Глава 29. К одиннадцати часам пять из шести сестер Деплеси расселись на больших удобных диванах в главном салоне. Большинство из них принесли соки и свежеиспечённые круассаны, чтобы подкрепиться после долгого ночного чтения. «Я не могла отложить дневник», — сказала Тинги. «И я тоже», — согласилась Майя. «Знаешь, что мне показалось самым интересным? Пожар в комнате Па, когда ему явилась женщина в красном платье. «Поразительно, как небольшая порция дыма может повлиять на мозг, да?» Электра фыркнула и отправила в рот пирожное. «Я бы не была так в этом уверена, Электра», — заметила Тики и постаралась не раздражаться, когда ее младшая сестра закатила глаза. «Думаю, все упускают из виду главное», — нахмурилась Сиси. «Этот мерзавец Криг в буквальном смысле попытался сжечь его заживо. Не знаю, как вы, а я испытываю огромную ярость». «Понимаю, Сиси», — сказала Стар. Но самое удивительное, что Крик потерпел неудачу. Ему так и не удалось убить посолта, и оба они умерли стариками. Вопрос в том, что случилось. Крик прекратил преследование, или они помирились? В комнате наступила тишина, пока сестры гадали, что могло произойти на самом деле. Молчание было нарушено Алли, которая вошла в комнату в сопровождении Джека. Всем доброе утро, объявила она. Доброе утро, дамы! Джек неуклюже отошел в сторону от Алли, явно не уверенный, стоит ли ему оставаться рядом с ней. Она сцепила руки перед собой. Судя по разговору, все выполнили задание по знакомству с дневником. Сёстры дружно кивнули. «А где Мэри?» «Она проснулась», — ответила Стар. «Думаю, она принимает теплую ванну, чтобы поразмыслить о прочитанном». «Ты в порядке, Алли?» — озабоченно добавила она. «Наверное, было ужасно читать про судьбу твоего деда и бабушки». Алли кивнула с натянутой улыбкой. «Всё хорошо. Там не было ничего, о чём бы я уже не знала». «О, боже!» — вдруг воскликнула Майя. Старшая сестра Диплеси указывала на телевизор, стоявший в углу комнаты, где шла передача BBC News. Хотя звук был отключен, присутствующие оказались лицом к лицу с изображением Зеда Эссу. «Что там делает эта скотина?» — осведомилась Электра. «Прошу прощения, Майя. Кто-нибудь выключите телевизор?» Нет. Твердо ответила Майя. — Я хочу это слышать. Давайте включим звук. Сиси взяла пульт дистанционного управления и увеличила громкость. А теперь в нашей еженедельной программе «Контуры будущего» к нам присоединяется генеральный директор Lighting Communications, Зет Эззу, который обсудит планы развития оптоволоконного интернета. Добро пожаловать в студию, мистер Эзу. Большое спасибо. Отозвался тот со своей характерной приторной улыбкой. Зед был облачен в один из своих тошнотворных блестящих костюмов. Его рубашка была расстегнута настолько, что зрители частично могли видеть накачанные грудные мышцы. Черные волосы были гладко зачёсаны назад, и он казался скользким во всех смыслах слова. Господи, только посмотрите на него, взвизгнула электро. Он наслаждается каждой секундой. Шш! сказала Майя, напряженно смотревшая на экран. «В первую очередь, — продолжал ведущий, — примите наши искренние соболезнования в связи со смертью вашего отца Крига, который десятилетиями возглавлял компанию». «Да, около 30 лет», — подтвердил Зетт. Ведущий сочувственно кивнул. «Между тем он достиг многого и способствовал появлению интернета в каждом доме по всему миру. Разумеется, это сделало его очень состоятельным человеком». Зетт делано рассмеялся, от отчего у Майи поползли мурашки по коже. «Деньги не имели значения для моего отца». Он выразительно развел руками. Он хотел помогать людям. Это было его истинной страстью. «Что за дерьмо?» — прошипела Электра. «Тише, пожалуйста», — попросила Майя. «Мой отец любил людей. Он хотел, чтобы все жили лучше, чтобы связи между людьми стали более тесными, и...» — Зед посмотрел в объектив кинокамеры. «Чтобы они не теряли связи с теми, кто им действительно дорог. Интервьюер сложил руки на коленях и ненадолго задумался. «Думаете, это воодушевляло его?» Зарод на спинку стула и выдал очередную слащавую улыбку. «Знаете, ему не нравилась мысль о том, что кто-то может просто исчезнуть с лица Земли. Каждый заслуживает связи со всеми остальными. Думаю, именно это привлекало его в сфере коммуникации и интернета». Поистине воодушевляющая история. Вы были назначены директором после смерти вашего отца, и теперь уже больше года руководите компанией. Вы и раньше собирались этим заниматься. О, да, разумеется. Мой отец был кропотливым создателем планов. У него все было невероятно хорошо проработано. Зет торжественно кивнул. У меня от него голова идет кругом, пробормотала Тиги. Почему мне кажется, что он обращается прямо к нам? «Понимаю, что ты имеешь в виду», — тихо ответила Алли. «В рамках нашей программы вы собирались рассказать о планах расширения Lighting Communications», — продолжал ведущий, «и о том, как увеличится скорость нашего общения по интернету». «Спасибо, это совершенно верно», — Зетт постучал пальцами по столу, разыгрывая роль глубокомысленного бизнесмена. Разумеется, все это было одно большое представление, и сестры Диплеси знали об этом. Сегодня я могу объявить, что Lighting Communications собирается заменить нашу устаревшую спутниковую сеть современнейшими оптическими кабелями, которые соединят наши континенты надежнее, чем любые спутниковые устройства. Ведущий выглядел сконфуженом. «Кабели? Разве это не шаг в прошлое от спутниковой связи?» «Спасибо за отличный вопрос», — улыбнулся Зет. «Чертовщина какая-то», — проворчала Сиси. -Си. «Мои кабели значительно расширят полосу пропускания и объем передачи данных». «Согласен, что это трудно для понимания некоторых ваших зрителей». Зетт покровительственно улыбнулся. «Эти кабели переносят информацию посредством передачи световых импульсов по прозрачным световодам». «Похоже на волшебство?» — хохотнул он. «Так что можете считать меня волшебником». «Волшебником, которого хочется убить на месте», — заметил Джек. Ведущий продолжил свои вопросы. «Эти кабели будут проходить у нас над головой, как телефонные линии». «Боже мой, сегодня у вас масса превосходных вопросов». Попытки Зеда изображать искренность выглядели все более натужными. «На самом деле эти кабели будут проходить по дну океанов. Только представьте, само морское дно станет технологическим ложем». Звучит она очень амбициозно, мистер Эзу. Естественно, я вынужден обратиться к вопросам экологии. Вы сможете осуществить этот проект без угрозы для морской жизни? Зед нахмурился, и обаятельная маска на мгновение соскользнула с его лица. Эта новая сеть станет основой новых глобальных телекоммуникаций для человечества. Если в процессе пострадает несколько рыбок, то уверен, что человечество примет эту жертву. «Ну, не все согласятся». «Это вопрос риска и преимуществ», — перебил Зет. «Ради победы приходится мириться с потерями». Он расплылся в тошнотворной улыбке. «Разумеется, мы приложим все силы к тому, чтобы Немо и все его маленькие рыбки остались невредимыми». «Уверен, что многие слушатели будут рады слышать это», — слегка нервно заметил ведущий. Э, «Я собирался спросить», — Зет снова перебил его. «Видите ли...» «Мой отец на самом деле не умер. Он живет благодаря этому проекту. И если все пойдет по плану, он будет жить вечно. Все будут помнить имя Эссузу». «Это э, будет замечательно, но если вернуться к настоящему, вам предстоит громадная работа, не так ли?» «Верно», — Зед скромно пожал плечами. Но я рад объявить, что Lighting Communications заключит партнерское соглашение с банком Бернерс, дабы обеспечить завершение проекта». Эсзу-младший явно был доволен собой. «Вы будете получать прямое финансирование от банка?» — спросил ведущий. «Это довольно упрощенное представление, но, в общем, да, глава банка Дэвид Раттер — мой личный друг. Это великий человек, и он разделяет мое видение будущего». «Дэвид Раттер». Прошептала Сиси. Где я слышала это имя? Телефонный номер мистера Раттера безусловно полезен в списке контактов. Неловко пошутил ведущий. За это приподнял безупречно выщипанные брови. Тут я склонен согласиться с вами. Откуда вы начнете этот грандиозный проект? Мы начнем с установки соединения между Австралией и Новой Зеландией. Это будет наш маленький тест на другом конце света. Ухмыльнулся он. Сейчас мы собираемся послать небольшую армию копальщиков в Тасманово море. Ведущий кивнул Зэду. Мы с интересом будем следить за вашими успехами, мистер Эзу, но вы должны пообещать, что вернетесь сюда и сообщите зрителям о вашем прогрессе. Спасибо с удовольствием, Эзу сверкнул белоснежной улыбкой. Но перед уходом я должен сказать, что мы любим давать нашим начинаниям звучные названия. «Хотите узнать, как называется этот проект?» Ведущий снова ненадолго растерялся. «Разумеется», — произнес он сквозь зубы. «Поскольку этот проект будет тяжкой ношей для человечества, думаю, вполне уместно, что мы назвали его «Атлас». Электра схватила пульт и выключила телевизор. В салоне стояла тишина. «Ну...» «Хорошо, девочки. Я уверена, он знает о нашей поездке. И я уверена, что ему все известно насчет прошлого Крига и Пасолта», — Электра указала на телевизор. «Этому ублюдку нужна наша реакция. Но он ее не дождется, правда?» Сиси встала. «Это похоже на заключительный акт возмездия. Весь мир собирается узнать о его замысле, и теперь он пользуется именем Пасолта». «Прошу прощения, кто этот тип?» — прошептал Джек на ухо Алли. «Сын Крига Эззу», — ответила она. «Боже, кажется, я отсюда чую его масло для волос». Он помедлил, ощущая перемену в общей атмосфере. «Послушайте, я собираюсь принести кофе. Думаю, нам всем нужно встряхнуться». «Принеси еще розового вина, пожалуйста», — сказала Стар. «Уже бегу». Джек направился к выходу из салона. «Господи, мне нехорошо. Он просто...» Голос Майи присёкся от комка в горле. «Знаю, милая». Электра взяла сестру за руку. «Но давай будем держаться вместе. Подумай, что сделал бы посолт. Он бы все рассчитал заранее. Помни, что он говорил насчет шахмат?» «Нужно терять фигуры с умом», прошептала Стар. «Вот именно. Думаю, он имел в виду, что нам нужно выбирать свои битвы», сказала Электра. «А это битва, в которой мы пока что ничего не можем поделать. Уже понятно, что он не случайно выбрал время. Он пытается испортить нашу поездку в память о посолте. Значит...» Мы не должны этого позволить». Алли вышла на палубу, испытывая легкое головокружение. Утро выдалось бурное, от переживаний ужасной гибели ее бабушки и дедушки до появления ЗДС в на экрана телевизора в качестве всемогущего и злобного божества. И, конечно, она не забыла о Джеки. Её сердце застучало чаще, когда она вспомнила об их утреннем поцелуе. Она надеялась, что теперь глупая неловкость и напряжение остались позади и что у них есть шанс. Она продолжила путь на корму, думая о том, что пора найти Ма и освободить ее от обязанности ухаживать за Бэром. Когда Алли вышла на корму, то увидела Георга Гофмана, который запустил одну руку в волосы, а другой прижимал к уху мобильный телефон. Он расхаживал взад и вперед и энергично тряс головой. Потом Алли увидела, как Георг опустился на колени и стал колотить по тиковой палубе. Она устремилась к нему. «Георг, вы в порядке?» Он вздрогнул всем телом и вскочил на ноги. «Простите, Али, думал, что я тут один». «Что случилось? С кем вы говорили?» «Ох», — он запнулся. «С сестрой. Она сообщила мне тяжкие новости». «Мне жаль, Георг. Если кто-то здесь и понимает, что такое тяжкие новости, то это я. Не хотите рассказать, что случилось?» Георг покраснел. «Спасибо, но нет». Примите мои извинения, я очень редко, так сказать, выхожу из себя. «Не волнуйтесь, Георг», — утешила Али. «Это очень трудное время для всех нас. Вы уверены, что не хотите поделиться со мной?» Он шумно вздохнул. «В общем, ничего особенного. Клавдия сообщила мне о личной проблеме, которую я в данный момент не могу решить. Это моя работа, Али, решать проблемы. И мне очень досадно, когда я бессилен помочь важному для меня человеку». Али нахмурилась. «Прошу прощения, Георг, вы говорили о Клавдии?» «О нашей Клавдии из Атлантиса?» «Мне показалось, вы беседовали с вашей сестрой». Георг разинул рот, как рыба, выловленная из воды. «Да, извините, я ошибся. Эх, вернее, нет, — поправился он. Мою сестру тоже зовут Клавдией, да?» «Вы не ошибаетесь, Георг? Или для разнообразия говорите чистую правду?» Георг обхватил голову ладонями. «До какого места вы дочитали дневник?» Посол Солд живёт в Хайвельде». Он мысленно сверился с какими-то своими сведениями. «Да, Али, Клавдия — моя младшая сестра. Обстоятельства нашего знакомства с вашим отцом изложены на страницах его дневника. Пусть вы узнаете об этом с его собственных слов». Али на мгновение лишилась дара речи. «Георг, я... Ради всего святого, зачем было держать это в секрете?» Георг пожал плечами, полностью овладев собой. «Ваш отец хотел для вас только лучшего. Прочитайте и убедитесь сами». Али подумала, что этот день оказался полным кошмаром. Маниакальное возбуждение Георга само по себе выглядело неестественно, как будто волшебник из страны Оз вдруг начал раздавать оплеухи. Ей вдруг захотелось взять ситуацию в свои руки. «Скажите, Георг, что за новости вы получили от Клавдии? И почему они буквально заставили вас бить кулаками по палубе? Георг развел руками. «Правда, Алли, это не имеет отношения к...» Алли сорвалась с места и схватила Гофмана за ласканой пиджака. «Георг Гофман, теперь вы впервые в жизни точно скажете мне, что происходит на самом деле. Я хочу знать, что вам сказала Клавдия, и почему вы так рассердились. Потом я хочу знать, почему вы совершили так много секретных телефонных звонков в прошлом месяце, и почему они начались сразу же после отъезда Клавдии из Атлантиса. «Помните, Георг, вы работаете на меня и моих сестер, и нам нужны ответы, это не подлежит обсуждению». Георг сгорбил плечи, и Алли глубоко заглянула в его покрасневшие глаза. «Хорошо, Алли. Я выполню ваши требования, но, пожалуйста, не вините меня. Поверьте, я старался изо всех сил». Георг тихо заплакал. «Я в этом не сомневаюсь, Георг». Она отпустила его и снова заглянула в заплаканные глаза мужчины. «Но мы готовы к правде». «Да, вы готовы», — решительно сказал он.